На определенном расстоянии друг от друга, согласно заданной нам по радиофигуре, мы расположили кучи хвороста. Разумеется, это был самый лучший образцово-показательный хворост, и под ним лежала самая лучшая солома, готовая вспыхнуть от искры. Но кроме того, у каждой кучи хвороста стояла кружка со спиртом, и дежурным... Было строго приказано, чтобы они даже глотка не смели выпить. Этим спиртом они должны были облить хворост, как только зашумят моторы самолетов, и сейчас же зажигать. Ждали долго. Несколько ночей кряду обком и штаб в полном составе выезжали на аэродром. От нашего лагеря он располагался в пяти километрах. Снег заваливал заготовленный хворост. Потом ветер разносил кучи, потом спирт оказывался пролитым или высохшим, а самолеты все не появлялись. Шумом моторов казались нам самые разнообразные звуки. Это, впрочем, преувеличение. Не такое уж большое разнообразие звуков в зимнем лесу, да еще ночью. Но при напряженном ожидании и распаленном воображении за шум приближающегося самолета может сойти ветер, качающий верхушки деревьев, разговор дежурных, тиканье карманных часов и даже стук собственного сердца. Уж на что Володин должен был хорошо разбираться в этом родном для него шуме, но и он путал. Как-то раз дал команду, и спирт был вылет, и костры запылали. Только один костер не запылал. Нужной фигуры не получилось. Тут-то и выяснилось, что дежурный возле этой кучи хвороста заснул. Его храп Володин и принял за рокот авиационного мотора. По радио нам сообщали «Прилетят завтра, ждите». «А почему?» – спрашивали мы «Не прилетели вчера». В ответ нам снова сообщали «Ждите, прилетят завтра». И мы понимали, что причин бывает много. Не все нам надлежит знать». В ночь на 12 февраля мы услышали ровный и очень солидный гул. И услышали его не только на самом аэродроме. В партизанском лагере подняли веселую тревогу. Раненые, даже самые тяжелые, выбрались из госпиталя, чтобы посмотреть. И все спящие, конечно, проснулись. Мы послали самолетом навстречу несколько ракет. Две зеленые, одну красную и три белые. Это означало, аэродром в порядке, посадка возможна. Это означало, кроме того, что если самолеты не сядут, завтра нам придется с боем доставать у немцев новые ракеты и обязательно разных цветов. Условные обозначения ведь каждый раз меняются. Самолеты не сели. Не знаю, по какой причине. Снизились, сделали над лесом два круга, Развернулись и ушли. Самолетов было три. Вернее, мы видели в небе девять ярких, быстро мигающих звездочек. Уже стал стихать шум уходящих машин, и мы уже успели разочарованно ругнуться, когда кто-то крикнул «Парашюты!». Ночь была морозной, безветренной. Прямо в костер довольно быстро падал какой-то человек в новых валенках, ватном костюме и большой меховой шапке. Он что-то кричал и махал рукой. Потом мы увидели еще одного человека. Он подтягивался на стропах, делал отчаянные усилия, чтобы не застрять на вершине ели. Ему кричали, «Держи правее!» Все-таки он зацепился за ветку и повис метрах в трех от земли. И этот тоже был в ватном костюме, и белых валенках. Когда к нему подбежали, он сдавленным голосом спросил, «Вы партизаны?» «Свои, друг, свои!» ответили ему. Слышно было, как он облегченно вздохнул. Потом совсем другим тоном гаркнул. «Ну так снимайте ж меня, черти! Пустите к костру погреться! Самолеты не отапливаются!» Следом за людьми с неба стали спускаться ящики, свертки, мешки. Они падали с хорошей прицельностью в радиусе двух километров. Мы подобрали этой ночью двенадцать посылок. Оба парашютиста оказались радистами, хорошими молодыми ребятами. Впрочем, какое там хорошими! Они были ангелами в ватниках, они были чудом, и каждый норовил их похлопать по плечу или хотя бы потрогать, убедиться, что они действительно люди. Впрочем, Капранов тут же распорядился сложить парашюты, пересчитал их, кажется, даже пронумеровал. Он огорченно качал головой, когда обнаруживал в шелке дыры. А к ящикам и мешкам запретил прикасаться без него кому бы то ни было. Только после того, как все посылки были снесены в одно место, Капранов позволил их открыть. Наш старый поэт... Степан Шуплик той же ночью уединился на час и вернулся в самый разгар торжества со стихами. Сам он их читать не стал, а для пущего шику передал актеру черниговской драмы Василию Хмурому. Тот забрался на самый большой ящик и, дождавшись тишины, прочитал.